Глава пятая. После ухода начальника тайной канцелярии в комнате воцарилось молчание. «Гриша, Александр Иванович прав. Вам придется поторопиться», — заметила Анна Михайловна. «Да, отец просто так все не оставит», — вздохнул Белов. «Оно и понятно. Вы у него единственный сын», — отозвалась Бутурлина. «Вы о чем?» — не понял Левшин. Григорий усмехнулся, взъерошил ладонью волосы. «Женюсь я, Сашка». «Это как?» – не понял тот. «Ну, знам и дело как. В церкви, перед Богом». «Да, хочу представить тебе свою невесту. Впрочем, ты с ней уже хорошо знаком». Григорий с улыбкой взял Настю за руку. Вдоволь любовавшийся шаломленным выражением на лице друга, преображенец повернулся к хозяйке дома. «Анна Михайловна, не сочтите за дерзость. Дозвольте в вашем доме венчаться». От этих слов Настя вздрогнула и с испугом посмотрела на жениха. До сих пор свадьба была чем-то очень отдаленным. Это должно было случиться, но гораздо позже. «Чем же вам, Гришенька, храм не угодил?» — усмехнулась хозяйка дома. «В храме всякое случиться может. А тут...» «Скажем, что я при смерти. Святой отец не откажет». «Матери боитесь», — Понимающе протянула Анна Михайловна. «С чего мне ее бояться?» — прищурился Белов. «Что рыдать начнет? Святого отца жалобить будет». «Зная Евдокию Андреевну, она любую свадьбу в похороны превратит», — фыркнул Левшин, который недолюбливал мать друга. Впрочем, эта нелюбовь была взаимной и началась отнюдь не по вине кавалериста. Просто родители Григория полагали, что не пристало наследнику рода водить дружбу с не пойми кем. Посему всегда с брезгливым снисхождением посматривали на Левшина. «Саш, ты еще не ушел?» — беззлобно спросил Григорий, игнорируя замечание друга. Али без коня ты не двигаешься. А то ты мне коня подаришь, чтобы я к папам ездил». Отпарировал тот. «Я-то подарю. Ты ездить будешь? На хромой кляче, которую ты выберешь. Почему это хромой? Потому что, Гришка, в конях ты, смыслишь чуть меньше, чем я в преображении. Обманут тебя, барыги. Как пить дать?» Выпустив эту стрелу, Левшин встал и направился к двери. «Погодите!» — окликнула его Настя. Она встала и решительно взглянула на задаченного жениха: Ты, Гриша, лишь одно забыл. У меня согласие спросить. Бутурлина одобрительно хмыкнула. Так между нами все уж давно решено! возразил Белов, слегка растерявшись. Государственный приказ дан, да и. Настя упрямо сжала губы и скрестила руки на груди, всем своим видом, давая понять, что не собирается уступать. На самом деле, при одной мысли о том, что она сегодня предстанет перед священником, и скажет да тем самым верив всю дальнейшую судьбу преображенцу с ярко-синими глазами. Становилось страшно. Девушка нерешительно взглянула на Анну Михайловну, старательно делающую вид, что не прислушивается к спору. Затем на Левшина, терпеливо стоявшего в дверях. Странно, но невольные свидетели будто бы придали сил. «Я не хочу так», — твердо сказала девушка. «Как так?» — зарычал Белов, теряя терпение. Голова от слабости кружилась а ноги подкашивались. Григорий понимал, что не выстоит в церкви венчальную службу, но после этой ночи медлить не стоило, а признаваться перед женщинами в болезненной слабости не хотелось. От всех скрываясь, точно, Настя осеклась, вспомнив, что было ночью. Осознание того, что Григорий прав и с венчанием затягивать не стоит, не прибавило ей настроения. Белов провел рукой по лбу, утирая пот, и хмуро взглянул на невесту. «Между нами уж давно все решено. Что затягивать?» Сквозь силу спросил он. Вокруг все плыло. Глаза то и дело застилал туман. Лишь чистое упрямство не давало сдаться и уползти в логово, поджав хвост. Балансируя на краю сознания, Григорий не сразу уловил слишком знакомые голоса, звучавшие у крыльца. Потом послышали шаги. Дверь распахнулась. Тихон, взбившимся по реке, вошел в комнату и торжественно объявил. «Господин и госпожа Беловы!» Настя вздрогнула и испуганно взглянула сначала на жениха, потом на хозяйку дома. При мысли о том, что придется смотреть в глаза родителям Белова, девушку охватил страх. Мать Григории так считала, что неугодная невеста околдовала ее сына, и Настя полагала, что обвинения вполне оправданы. В который раз она пожалела, что ночью поддалась соблазну. Григорий тоже скривился, прекрасно понимая, что родители пожаловали не просто справиться о его здоровье. «Гришенька!» «Вы же понимаете, что отказывать вашей матушке я не могу», — вежливо, но твердо произнесла Анна Михайловна. «А я и не настаиваю», — отозвался тот. «Проси». Почти благостно кивнула бутурлина Лакею, расправляя пышные кружева на платье. Лакей поклонился и широко распахнул двери, пуская посетителей. Первым в комнату шагнул Петр Григорьевич. При виде сына бледного и бесставшего уже привычного мудира Белов-старший нахмурился. «Гришенька!» Евдокия Андреевна картина всплеснула руками. «Счастье-то какое! Живой!» Она собиралась кинуться на шею сыну. Но под сердитым взглядом мужа замерла. Торопливо достала кружевной платок и приложила к глазам. «Я всю ночь на коленях простояла, а тебе Бога молила!» Всхлипывая, сообщила она. «Чтоб простил! На путь истины наставил!» Петр Григорьевич тем временем обвел взглядом присутствующих, задержавшись на Насте потом скривился при виде левшина и запоздало-холодно поклонился хозяйке дома. «Госпожа Бутурлина, прошу прощения за столь неподобающий визит». «Что вы, Петр Григорьевич?» отмахнулась Бутурлина, которую явно забавляло такое поведение. «Я все понимаю. Сын. Единственный». «Именно». Голубые глаза зло сверкнули. «Правда избалован бабами, в меры». «Вон мать, до чего довел» подтверждение слов мужа Евдокия Андреевна громко всхлипнула. Григорий нахмурился. Он знал, что мать действует так специально, чтобы еще больше разозлить отца, не женских слез и истерик. В любое другое время преображенец возмутился бы. Но сейчас он понимал, что слишком слаб, чтобы ясно мыслить и обязательно проиграет. Потому промолчал, лишь глаза упрямо сверкнули. «Гришенька!» Евдокия Андреевна ахнула выныривая из-за своего платка. «У тебя глаза опять синие. Петр Григорьевич, глянь, счастье-то какое!» Она подлетела к сыну и все-таки повисла на шее. Отец недоверчиво смотрел на наследника. «Значит ли сие, что ты все-таки оставил? Богомерзкое занятие в звере перекидываться?» — поинтересовался тот. «Нет». Почти выдохнул Григорий, стараясь не морщиться от боли. В порыве радости мать умудрилась задеть больное ребро и растревожить рану. Под сочувствующим взглядом друга Белов решительно вырвался из удушающих родительских объятий. «Намерения мои неизменны», — коротко проинформировал он отца. Евдокия Андреевна снова ахнула. «Вот что, Гриша, я долго терпел, но более не буду», — непререкаемым тоном произнес Белов-старший, явственно скрипнув зубами от такого своеволия сына. «Сегодня же подашь прошение об отставке?» И уедешь в имение. Нет. Григорий тряхнул головой. Голоса родителей звучали гулко. Службу я не оставлю. Да и с вами никуда не поеду. Вот значит как. Петр Григорьевич помрачнел еще больше. Против воли родительской идешь. Я, государы, не на верность. Не для того присягал, чтобы по прихоти родительской клятву рушить. Ах, ты, щенок! прогремел Петр Григорьевич, делай шаг к сыну и замахиваясь. «Перестаньте!» – воскликнула Настя. «Он же ранен! И ехать Григорию никуда нельзя!» Две пары глаз с неприязнью взглянули на девушку. Анна Михайловна натянуто улыбнулась. «Невежливо получилось. Мы все говорим, а тут... Позвольте представить вам Анастасию Избышеву. Настенька, перед тобой родители твоего жениха. С Евдокией Андреевной ты уже знакома. А вот Петра Григорьевича, полагаю, видишь впервые. При слове «жених» Чита Беловых помрачнела еще больше. Под их тяжелыми взглядами Настя присела в реверансе и тут же выпрямилась, стараясь казаться спокойной. Евдокия Андреевна вновь со всхлепами уткнулась в платок. А вот Петр Григорьевич внимательно рассматривал нежеланную невесту сына. Точный экспонат, выставленный для всеобщего обозрения. Григорий дернулся стать рядом. Но Анна Михайловна сделала знак, останавливая «Преображенца». Взгляд Петра Григорьевича становился все более неприязненным. «Сбышево, значит, просидел мужчина сквозь зубы. Невеста! Без роду, без племени. Государыня не могла придумать более нелепой шутки. Это не шутка. Голос Григория звучал предостерегающе. Отец смерил его неприязненным взглядом. Молчи уж, да игрался, набегался по фрейлинским комнатам. Тебе трубецкую сватали, долгорукую. «А ты, Гриша, молю, одумайся», — вмешалась Евдокия Андреевна. «Ты же девкой своей отца позоришь!» «Извольте выбирать выражение, когда говорите о моей невесте». Белов все-таки шагнул вперед и загородил собой Настю, защищая ее от родителей. «А что выбирать? Для таких, как она, выражения одни», — фыркнул Петр Григорьевич. «Да неужели?» — прошипел Григорий, окончательно разозлившись. Черты его лица начали меняться. Сквозь них проступала оскаленная морда зверя. «Гриша!» Настя схватила жениха за руку, пытаясь удержать. «Это же твой отец!» Волк клацнул зубами, вновь уступая место человеку. Петр Григорьевич мрачно посмотрел на наследника. «Гришка! Не балуй!» Процедил старший Белов. «Ты меня знаешь! Посему лучше собирайся, да оденься приличнее. Нечего рубахой точно в бане сверкать!» Преображение скривился. Я же сказал, что никуда не поеду, весомо произнес он. Я вам, батюшка, не дитя малое. Решения мои окончательные. И не смейте более челобитные государы не носить. Бестолку они. Два взгляда схлестнулись. Григорий сдерживался как мог. Волк внутри бесновался, желая сражаться и доказать свое превосходство перед старым вожаком. Петр Григорьевич отвел взгляд первым: Ежели желаешь? "То будь по-твоему", холодно сказал он и мрачно добавил: "Живи как хочешь, только с этой минуты ты перестанешь быть моим сыном". Евдокия Андреевна ахнула, запричитала и вновь уткнулась в свой кружевной платок, всхлипывая больше прежнего. Преображенницу прямо сжал губы, лишь играющие на щеках желваки выдавали его волнение. Ссора вдруг показалась глупой надуманной, но отступать было поздно. Потому Григорий лишь стоял и мрачно смотрел на отца. Так и не дождавшись ответа, тот резко повернулся и вышел из комнаты, предоставив жене действовать на свое усмотрение. «Гриша!» Евдокия Андреевна вновь подошла к сыну. «Христом Богом молю! Одумайся, пойди! Повинись отцу! Он простит! Он простит! Я не прощу!» Отозвался преображенец. «Ни себя, ни его!» Он решительно отстранился от матери и отошел к разбитому окну. Стекла хрустели под подошвами сапог. Евдокия Андреевна растерянно оглянулась. Потом с ненавистью взглянула на Настю. Перевела взгляд на хозяйку дома. «Околдовали! Ведьмы! Ненавижу вас! Ненавижу всех вас!» Прошипела женщина. Повернулась и буквально выбежала вслед за мужем. После ее ухода в комнате повисло тяжелое молчание, нарушавшееся лишь звяканием серебряной ложечки о чашку. Анна Михайловна все помешивала остывший чай. Ведьма выглядела скорее задумчивой, нежели расстроенной. Сама Настя стояла, потупив взгляд. Ее щеки были просто пунцовыми. Вся эта сцена была слишком тягостна для нее. Девушка ощутила, что безумно устала. Стены дома давили. И она вдруг пожалела, что переехала к Бутурлиным. Впрочем, также Настя сейчас жалела. И о своем приезде в Петербург. Опомнившись первым, Григорий почти весело посмотрел на друга. «Сашка, ты куда шел?» Как не старался, голос дрожал от напряжения. «Куда ты послал?» «За попом», — не задумываясь, ответил тот. «Вот и ступай, и Бизонова не возвращайся!» «Нет», — Настя почти выкрикнула это. «Пожалуйста, не надо!» «Настенька, ну что ты?» Григорий подошел и взял лицо невесты в свои ладони. «Все будет хорошо. Я обещаю. Я не могу, Гриша. Я просто не могу, не заставляй меня!» «Но почему?» — растерялся он. «Становиться между тобой и твоими родителями! Ты же сам возненавидишь меня за это!» Рыдания так рвались из груди, а слезы текли по лицу. «Господи, так дело лишь в этом! Какая глупость!» Григорий улыбнулся. Девушка ошарашенно посмотрела на жениха. Он заметил, что мокрые ресницы тонкими стрелами обрамляли огромные глаза, а в обращенном на него взгляде недоверие смешивалось с нежностью. Полные, алые, точно спелые ягоды девичьи губы были приоткрыты, и Белов не смог сдержаться. Он притянул девушку к себе и поцеловал, вкладывая в поцелуй все свои чувства. Настя замерла, судорожно всхлипнула и все-таки ответила, подчиняясь настойчивым губам. Древняя села вновь охватила все тело, на этот раз заставляя прижаться к жениху, выгибаясь ему навстречу. «Ну хватит, а то такими темпами вам, поп, не для венчания, а для исповеди и эпитемии нужен будет», вмешался Левшин которому уже порядком надоело переминаться с ноги на ногу. Настя охнула и стыдливо спрятала лицо на широкой груди жениха. «А ты, Сашка, не завидуй и не подсматривай», – отозвался Григорий. Странно, но после поцелуя сил будто бы прибавилось. «Больно надобно подсматривать. Вы бы еще на погост вышли», – фыркнул тот. «Так мне священника сюда звать идти? Или вы сразу к Самсону лобзаться пойдете?» «Ступай уже! Ты только это, Гриш!» «К моему приходу в постель, хоть ляг, а то для почти покойника ты слишком уж резв». Хохотнув собственной шутке, левшина мчался. Лишь когда дверь хлопнула, Настя смогла отойти от Беловой и тут же встретилась взглядом с Анной Михайловной. При мысли, что о ней думает хозяйка дома, девушка вновь покраснела. «Анна Михайловна!» – залепетала она, но та махнула рукой. «Пустое. Настенька, даже не объясняй. Я ж вижу, дело молодое. К тому ж ведьма ты!» Бутурлина встала и прошлась по комнате. «Не нравится мне это». «Что я ведьма?» – запиная, спросила девушка. «Пётр Григорьевич сюда уже смурной пришел. Словно нашептали ему что-то недоброе», – пояснила хозяйка дома. Она взглянула на Григория. Тот с видимым безразличием пожал плечами. «Батюшка всегда такой был». «Нет, Гришенька, ссорились вы много. Но от тебя не отказывался, никогда ты против воли его в полк записался». Никогда звериную душу в довесок получил. А тут... А тут честь рода. Будь она неладна. Белов тяжело вздохнул и снова смахнул под солба. Окно распахнуто. А все одно. Душно. Он прошелся по комнате и вновь опустился в кресло. Посмотрел на осколки, усыпавшие пол. Надо Ваське сказать, как появится, что плотника позвал. Никому не обращаясь, произнес Белов. «Петр, у меня плотник». Глухо отозвалась Настя. Она выглянула из окна, окликая верного слугу. Тот явился почти сразу. Поухал, подсокал языком. Это ж какой ирод такое сделал? Выпороть бы его так, чтоб неделю не вставал. Сокрушался мужик, ощупывая погнутую раму. Раму сделаю и стекла вставлю. Материалу бы. Будет тебе материал. Оборвал его Григорий. За сколько сделаешь? Ну, коли материал ваш, недорого возьму. Но ну, еще работа. По времени за сколько? рявкнул Белов. Петр испуганно посмотрел на него. «Дня за три управлюсь». «А быстрее?» «Можно и быстрее, коли Анастасия Платоновна позволит». Мужик опасливо покосился на хозяйку. Петр, займись окном». Устало распорядилась Настя, старательно отворачиваясь, чтобы слуга не заметил ее покрасневшие от слез глаза. «Как скажете, барыня?» — привычно ответил тот и поклонился. «Так я пойду? Иди». «Хорошо, что окон много», — вздохнула хозяйка дома. На этом пока ставни придется закрыть. Она подошла к окну, вгляделась в темные тучи, собирающиеся над заливом. «Надеюсь, Саша ваш успел добраться до церкви. Буря надвигается», — произнесла ведьма. Настя вздрогнула. Что-то подсказывало ей. «Чтобы Турлина говорила не только о погоде».